минувшие меня объем л ю т ж и в о и кажется вечер еще бродил я в этих рощах. Вот опальный домик, где жил я с бедной нянию моей. Уже старушки нет, уж за с т е н о ю не слышу я шагов ее тяжелых. не кропотливого ее дозора. Вот холм лесистый, на котором часто я сиживал недвижим и глядел на озеро, вспоминая с грустью иные берега, иные волны, меж нив з о л о т ы х И п а ж и т е й зеленых, оно синее стелится широко. Через его неведомые воды плывет рыбак и тянет за собой убогий невод. По берегам отлогим рассеяны деревни. Там за ними скривилась мельница на силу крылья.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 стоит один угрюмый их товарищ, как старый холостяк, и в круг него по-прежнему все пусто. Здравствуй, племя молодое, незнакомое, не я.